Глава 14. Россия. Российская империя. Союз различных народов и плавильный котел менталитетов. Кто тут не был, никогда не сможет понять, что тут вообще происходит и как живут люди. Я подумал, что как только мои каникулы подойдут к концу, я обязательно налажу туристический маршрут именно в эту реальность, на эту планету, в эту Россию потому что никакое другое место в той части реальности, с которой я знаком, не вызывало во мне столь глубокие эмоции. Когда, казалось бы, я был уже ко всему готов в этой стране, более того, рядом находилось сознание выросшего тут человека, меня угораздило попасть в автосалон». «И не об какой, а который мне порекомендовал Жданов». Впрочем, возможно, тут это был один-единственный салон. Нет, Свидон производил достаточно хорошее впечатление, что называется «дорого-богато». Внутри на специальных подиумах с красивой подсветкой стояли различные автомобили, и, собственно, ничего не предвещало, как говорится. «А чем могу быть вам полезен?» поинтересовался лощеный менеджер, не разглядевший во мне еще потенциального покупателя. «Что-то подсказать?» «Подскажи мне, как ты до жизни до такой докатился», — хотел я ему сказать, но промолчал. У человека был потенциал, в его случае я ясно это видел. Стоило бы ему окунуться в любую сферу, где нужны были знания в точных науках, и его ждал бы грандиозный успех, но он предпочитал продавать автомобили. «Мне нужна машина», — ответил я, оглядываясь по сторонам. «Как бы странно это ни звучало». Молодой человек, у которого на жито не значилось просто Марк, юмора не оценил. «Тогда вы обратились по адресу», — ответил он, даже не изменившись в лице. «На какой бюджет вы рассчитываете?» «Бюджет не особо важен, скорее характеристики», — ответил я, и тут увидел, как бровь молодого человека дрогнула, когда он услышал о том, что бюджет не важен. «Возможно, я сделал свою первую ошибку в этом салоне». Мне нужно, чтобы машина была проходимой, чтобы ездить не только по городу, но при этом удобной внутри с климат-контролем и прочими достижениями техники и магии последних лет. Для движения вне городских дорог могу предложить вам вот этот прекрасный автомобиль Нива Суперлюкс. У него высокая подвеска, но в то же время соловьем заливался менеджер по продажам, и я невольно вспомнил представителя риэлторской компании. Я даже посмотрел на Марка, чтобы удостовериться, что это совершенно другой паренек. «Даже не думай!» – проговорил мне Игорь. «Это ведро с болтами. Паразитирует на имени звезды автопрома прошлого, а по факту сгниет за сезон». «Тебе виднее, конечно. Сам потом будешь ездить», – проговорил я, оглядывая хоть и неказистую с виду, но вроде бы крепкую машину. «Только мне непонятно. Если все знают, что это дрянь, почему берут?» «Надеется на авось, тот пожал бы плечами, если бы они у него были. Что вот им-то попадется самое лучшее из всей партии». — Это лесно, конечно, но не проще ли купить сразу хороший автомобиль? — поинтересовался я, пытаясь понять логику. — И не мучиться потом с ремонтом и всякими поломками. — Слишком легкий путь, а это не про нас, — ответил Туманов, и на этот раз я уже уловил зарказм. — Настоящий автолюбитель так поступить не может. Если он купит машину, в которую не нужно будет вкладывать душу и силы, то как он ее полюбит? Я почесал в затылке, но так и не нашелся, что на это ответить. В это время менеджер мне продолжал расписывать достоинства автомобиля. Дошел он примерно до того момента, что на самом деле автомобиль сделан по современным технологиям, поэтому он не гниет, а биоразлагается. Мало в случае сильной аварии можно будет похоронить прямо в нем, и при этом экология не пострадает. А «Что?» – переспросил я, понимая, что постепенно утрачиваю связь с реальностью. «Что вы сказали?» «Я говорю, что автомобиль полностью соответствует экологическому классу, принятому сейчас во всех странах, поддерживающих производство подобных автомобилей». «А, не, значит, это просто его бессвязный спич я принял за что-то еще». «И сколько стоит это чудо техники?» – спросил я, чтобы хоть как-то прервать словесный поток, льющийся из марка. «О, этот прекрасный автомобиль поистине чудесен и продается по цене значительно ниже той...» «Почем?» — прервал я его, понимая, что подобным образом могу и опоздать на покерную вечеринку, где Туманов-старший решил оставить огромную сумму денег. «Все зависит от комплектации, которую вы выберете», — не моргнув, продолжал заливать мне менеджер. «Если вы захотите, например, задние стеклоподъемники, то...» «Это почем?» «Я понял, что не выдерживаю напора». Видите ли, это рекламный образец, он призван показать внешний вид и внутреннее устройство. Кажется, Марк не понимал, что сейчас может заработать проклятие своей работой. Я уже прикидывал, что будет интереснее, гнойник на языке или неконтролируемое кукареканье при попытке уйти от вопроса. Второе, кстати, как мне показалось, было гораздо перспективнее. Спросит его, к примеру, девушка, ты меня любишь, а он ей, видишь ли кукареку? О, чудесно. Я даже улыбнулся, представив это. «Мне нужна машина!» Медленно, словно разговаривая с умственно неполноценным, проговорил я. «Нужна прямо сейчас. Я только хочу знать, сколько она стоит». «Но комплектация, подобная той, что находится сейчас на стенде?» Нет, он меня не услышал. «Что же? Прости, неизвестная мне девушка Марка». «Обойдется вам в двенадцать миллионов, плюс налоги и того...» «Они тут что, с ума сошли?» — офигевшим голосом спросил Игорь. «Это ведро больше двух не стоит». «Вы с ума сошли?» — повторил я слова Туманова, с удовольствием наблюдая за реакцией менеджера. «Это ведро с болтами больше двух не стоит». «Видите ли?» — не унимался Марк, а я ждал, когда же из его рта вылетит птичка, но проклятие, наверное, еще не вошло в полную силу. «В данной модели использованы импортные запчасти Кука, которые доставляют к нам через Акукакеан». «А нет, нормально действует». «Значит так», — проговорил я изо всех сил, сдерживая улыбку. «Это не пойдет. Мне нужна надежная машина, которая выдержит все ваши дороги и при этом подчеркнет мой статус княжича. Я доступно объясняю». Менеджер хотел что-то ляпнуть, но у него изо рта полезло мое проклятие. Спасло его только то, что в этот момент к нему подошел кто-то из высшего звена и на ухо принялся что-то объяснять. Как я понял, до сведения Марка доводили, что я весьма непростой гость, и мне не нужно впаривать нищенский суперлюкс за безумные деньги. Впрочем, меня услуги Марка уже не интересовали. «Как вас зовут?» Я обратился к старшему. Тот перестал нашептывать бедному Марку и подошел ко мне. «Кирилл Евгеньевич...» — ответил он, кивнув не в полном соответствии с этикетом. — Ясно. Мимо этого моя вечеринка в Средиземном море не прошла. — К сожалению, ваш менеджер не смог мне помочь, — проговорил я без особого наезда, но так, чтобы Кирилл понял, что я недоволен. — Все, что-то кукарекает, не по делу, а я тороплюсь. Может быть, вы мне поможете с выбором автомобиля? — С удовольствием, — ответил Кирилл Евгеньевич на нагрудной табличке, которого было написано, что он замдиректор салона. — Какие у вас запросы? Я тяжело вздохнул. Мне так не хотелось снова все объяснять с самого начала. «В общем, мне нужно, чтобы автомеханик во время техобслуживания не смотрел на меня, как на говно», — ответил я, чем вызвал улыбку замдиректора. «А другими словами, нужна статусная вещь». «Могу предложить вам спорткар. Его совсем недавно привезли. Нам прямо...» — этот замолчал сам, увидев неодобрение в моих глазах. «И где я на нем буду ездить?» — поинтересовался я, вспоминая бурелом, который мне хотели продать под видом усадьбы. «По центральным улицам города? Тут все-таки не Москва, негде развернуться». «Ну что ж», — проговорил Кирилл Евгеньевич, — «в этом вы, наверное, правы. Тогда, на мой взгляд, уже упал на машину, стоящую отдельно от всех остальных. Она была выше остальных и выглядела весьма грозной. А колеса, на мой взгляд, позволили бы пройти где угодно». — Вот это что? — спросил я, указывая на понравившийся мне автомобиль. — Выглядит так, что знаки в ней можно, разве что из интереса разглядывать. — О, это комбат, армейская разработка, тестовый гражданский вариант, который мне подходит, заверните! — сказал я и стал глазами искать место, где можно оформить сделку. Конечно, надо было еще глянуть внутреннее убранство, но почему-то я был уверен, что там все в порядке. Это было как с домом. Взгляд упал... Я понял, что это то, что надо. «В смысле?» — не понял меня замдиректора, чем заслужил второй недовольный взгляд. «Надо сделать запрос, потом ждать оформления документов». Я посмотрел на часы. «Знаете, у меня час десять до следующего мероприятия, на которое я должен приехать на этой машине. Задача ясная?» И тут механизм автосалона пришли в движение. Все забегали, засуетились, поняли, что у них серьезный покупатель, хоть и со странными запросами. Ха! Любо дорого было посмотреть. И на Марка особенно, который пытался объяснить что-то другим покупателям, но по привычке срывался на кукареканье. Игорь в моем сознании тихонько ржал. машина оказалась что надо. Салон действительно был премиальным, причем комфортные зоны равно предназначались как водителю, так и пассажиру сзади, если бы такой у меня появился. Проезжая по городу по пути к Минеевым, я ловил взгляды не только водителей других машин, которые чуть ли не из окон вылезали, чтобы посмотреть на диво-дивное, но и пешеходов. Особенно мой внедорожник интересовал молоденьких девушек. Оно и понятно, им нравится все, брутальное и мощное. И даже владельцы редких мощных машин смотрели на меня с уважением. Все-таки 800-ка был, хоть и не единорогов, но чувствовались по утробному реву двигателя. У входа в особняк стоял парковщик, который отгонял машину на хозяйскую парковку. Он даже немного завис, когда смотрел на меня снизу вверх. — Вот это точка, сказал он уважительно. — Добро пожаловать! — И все. Не тебе сколько стоит, ни где брали, ни... а сколько жрет». Хм. «Честь и хвала таким аристократам, у которых прислуга вышкалена и четко осознает свое место». «Ого!» — услышал я сзади знакомый голос и обернулся. «А я думала, это кто-то из армейцев пожаловал», — проговорила Эльвира Баленская, глядя на мой удаляющийся комбат из маленькой спортивной машинки. «Даже решила, что сам Пожарский пожаловал, а это князь вечеринок изволит внедорожниками баловаться». «Повышенная проходимость!» Я пожал плечами и помог репортершу выйти из машины. Она оказалась одета в изумрудное платье, едва прикрывающее пятую точку, но очень соблазнительно ее обтягивающее. Сочетание изумрудного платья с каштановыми волосами имело просто с эффект, как и третий размер бюста без белья, едва сдерживаемый тканью. Приглянулась мне с первого взгляда, и оказалось очень даже ничего. «Класс!» — отозвала Сильвира. А «С девушками у вас так же?» «По счастью, девушек я не покупаю», — отозвался я с ехидной улыбкой. «Только краткосрочная аренда или лизинг?» «Ну, не в том смысле», — предупредил я ее ироническое замечание, готовое сорваться с губ. «Слушай, я совсем забыл», — проговорил мне Игорь. «Тут же только по личным приглашениям». «Уверен, но у меня есть», — ответил я, до сих пор не понимая пристрастия людей ко всяким бумажкам. «Ну, пришел к тебе кто-то, кто не нравится. Превратил его в какую-нибудь трясогуск? Пусть летит. У меня и папа тут». «Да уж», — сказал Туманов, подразумевая одной этой фразой, что это его папа тут, и ему стыдно. «Надеюсь, это когда-нибудь закончится». «Обязательно закончится», — с плотоядным оскалом произнес я вслух. «Вы что-то сказали?» — спросила у меня Боленская, что не отставала ни на шаг. «Или мне послышалось?» «Я говорю, что не часто бываю здесь, мало кого знаю. Ну, я и не врал. Условно говоря, я вообще тут был первый раз». «А вы?» — обратился к Эльвире. «Вы тут знаете кого-то?» «Если вы шутите, то мне смешно», — отозвалась репортерша, проходя вперед. «Буду считать, что вы так завязываете отношения, или... как вы их там называете?» Сразу за дверями стояла девушка, которая помогала гостям определиться с выбором развлечений и провожала к выбранному сектору. «Ваше приглашение?» – она обратилась к Абаленской, а затем, получив от нее бумагу, сразу же ко мне. «И ваше приглашение, пожалуйста?» «Мое приглашение?» – переспросил я и полез в карман рубахи, тут же нащупав нужный листок. «Да, пожалуйста!» Девушка с подозрением посмотрела на листок, который я ей отдал, но под моим пристальным взглядом улыбнулась. А, «Да, проходите, пожалуйста». «А чего это она?» — спросила Эльвира, оглядываясь на проверяющую входа. «Как будто пускать не хотела». «Не знаю», — и обеспечно пожал плечами. «Наверное, приглашение просто помялось». «Да, на этот раз у меня не было даже листьев каштана под рукой». «А что вы можете рассказать о нашем сегодняшнем обществе?» — спросил я, беря с подноса официанта сок. «А то я что-то отстал от жизни». «Я бы не отказалась так отстать, как вы», — проговорила Абаренская мечтательным тоном. «На яхте в Средиземном море, в компании принцессы...» «А до этого полгода с парализованным телом, ааа!» Я подбавил сарказма и посмотрел на нее. «Без надежды на выздоровление». «Да, это жестко», — согласилась она и сжала мою руку. «Но ведь все обошлось, и это здорово. Давайте я вам расскажу, кто тут у нас сегодня играет». Я рассматривал аристократов Смоленска... А Эльвира Баленская, знавшая тут каждого как облупленного, шепотом рассказывала мне про каждого. При этом она весьма приветливо здоровалась со всеми, подавая для поцелуев руку или имитируя поцелуи с дамами щека к щеке. При этом выглядела она самой искренностью. «Да уж, по таким талантам театр Олимпа только плачет». Со мной здоровались охотно, уважительно кивая при встрече. Иногда требовалась помощь Игоря для идентификации, но в целом общество везде примерно одно и то же, так что мне больше были интересны типажи, а не имена. «Это Степан Витальевич Уколов», — шептала мне в ухо репортерша. «Жена его комнатный тиран, который не дает ему покоя ни днем, ни ночью, и чем дальше, тем больше». «Дошло до того, что она отпускает его только на рыбалку и в карты поиграть, и то в том году он ногу сломал, и теперь на рыбалку его отпускают уже со скрипом». «А сюда нормально», — уточнил я, проникшись в графу с сочувствием. «А сюда она ему отказать не может», — проговорила Аболенская со злорадным смешком. «А вот самой ее сюда не пускают из-за, мягко говоря, неадекватного поведения». Я не стал уточнять, какого именно. Все-таки вечера с картами — это территория мужчин. Тут нельзя свои порядки чинить. — Этот вот вообще карты не любит и играть не умеет, — продолжала Эльвира. — А что же он тогда тут делает? — поинтересовался я, глядя на смазливого виканта или как их тут называют. — Представляешь, назаводил себе любовницы не тянет. Она усмехнулась так, что стало ясно, она довольна, что не вошла в число этих самых любовниц. «Поэтому одной говорит, что пошел к другой, той наоборот, а сам приходит сюда и хе -хе, плачется на с дам». «Интересно. Я мотнул головой, представляя, что бы у нас какой-нибудь на такое сказал». Ломан, тихий алкоголик, приходит сюда, потому что наливают. Никогда не проигрывает больше пяти рублей, поэтому ходят слухи, что его перестанут сюда пускать. Но ходят они примерно с того дня, как Дмитрий Петрович пришел сюда впервые, так что не верьте, он прекрасный собеседник». А Аболенская каждого описывала с огромным знанием дела, словно статью о нем писала. «О, вот этот вообще игроман! Спускает все деньги, до которых может дотянуться, а некоторое время уже играет в долг, ой! Она вдруг осеклась и посмотрела на меня. — Но хотя как раз это вы знать должны. Это же ваш отец, Туманов. В этот же момент родитель Игоря обернулся за столом и увидел меня. — А ты что здесь делаешь? — побледнев, спросил он. — Здравствуй, отец, — проговорил я довольно вежливо, но холодно, подчеркивая, что на людях ссориться с ним не собираюсь. — Вот решил пойти по твоим стопам. — Ты что? Николай Григорьевич пытался не рычать, так как видел рядом со мной Эльвиру Аболенскую, да и вообще несколько человек с интересом косились на нас, включая и тех, с кем он собрался играть. — Решил нас помер упустить? Не смей садиться за стол! Последний он сказал уже взбешенным шепотом. Я кивнул присутствующим и удостоился ответного жеста. — Почему же? — недоуменно спросил я, показывая, что перебраниваться в полголоса не буду. — Если кто-то в семье постоянно проигрывает, это значит, что кому-то должно повести, не так ли? Туманов-старший ничего не ответил, лишь вобрал воздух в легкие, крепко сцепив зубы, после чего обернулся обратно к партнерам по игре. «Ваши ставки», — проговорил дилер и окинул взглядом присутствующих. «А я мельком отметил, что у каждого из игроков лежит фишек на двадцать миллионов. Игра сегодня должна была идти по-крупному». «Эх, жаль, я потратил две трети налички Дона Гамбина. Хотя для бога это сущий пустяк, не так ли?» «Вашей маме зять не нужен?» Поинтересовался у меня за спиной женский старческий голос и зашелся в кашле, который при ближайшем рассмотрении оказался смехом. Я в сопровождении Эльвиры бродил по карточному клубу Минеева и вот забрел в отдельный зал, где собрались влиятельные люди для банального отдыха и игры на не самых высоких ставках. На предложение я, конечно, обернулся и увидел улыбающееся лицо испещренное морщинами, словно поверхность Марса каналами. «Если я прибыл из Европы...» «Это еще не значит, что я перенял их дикие нравы и традиции, мадам!» С этими словами я склонил голову. «Я все такой же русский княжич, и телом и душой!» Балки. женщина коснулась рукой, обтянутой сморщенной кожей и лба. «Старческий маразм! Вашей маме невеста случайно не нужна? Поверьте, я очень перспективная партия, так как достаточно состоятельна и... дышу на наладан!» «Рандом! Она же тебя клеит!» — захихикал Игорь. «Ей же лет сто, не меньше!» «Не меня, а тебя!» — поправил я его. «Будешь выделываться, и у нее это получится!» «Ой, молчу, молчу!» «Не наговаривайте на себя!» — произнес я, мягко улыбаясь, и заодно удостоверяясь, что печати смерти на ней нет. Та словно забыла о моей собеседнице. «Вы еще! во го, -го! «По вашему виду, могу сказать, что уже как минимум трое не дождались, пока вы оставите им свое состояние». «Вообще-то пятеро», — хохотнула старуха и закрыла рот веером, хотя и успел заметить, что зубы ее были в идеальном состоянии. «Но такая лесть моему возрасту мне приятна. Продолжайте, юноша, и я влюблюсь в вас как девчонка». «Наша девчонка, А кстати», — вступила в разговор Эльвира с улыбкой до моя хорошая подруга, графиня Жозефина Павловна Зубова». «Жозефина Павловна?» – переспросил я, едва сдерживая смех. «Ты серьезная?» – графиня кивнула с видом, полным достоинства. «А ваши родители были знатными троллями, могу я вам доложить. Мне реально хотелось заржать в голосину, да и легкая обстановка вокруг соответствовала. Так обозвать любимую дочь». «Что есть, того не отнять», — согласилась Жозефина Павловна с доброй улыбкой на лице. «Но зато они оставили меня с редким именем и с миллионами личного капитала». «Туша!» — я поднял руки ладонями вперед. «Тут вы меня уделали». «Вот видите, благозвучность имени не гарантирует финансовую состоятельность». «Графиня Зубова, кстати», — проговорила Эльвира, положив руку на плечо старушки — «Действительно завидная невеста? Ее состояние, по некоторым оценкам...» «Что ты, что ты, моя хорошая? Не стоит об этом при первом знакомстве!» «Действительно!» Кивнул я, уже находясь в восторге от графини, которая в этот момент достала из редикюля огромный мундштук, вставила в него тонкую сигарку и закурила. «А то еще не удержусь!» «А ты... не держи себя! Не держи!» Подбодрила меня Жозефина Палная. «Партейку?» «С вами?» – произнес я, окидывая взглядом остальных присутствующих. «С удовольствием!» «Эй, молодняк!» – крикнула графиня, обернувшись. «И остальные кошелки старые? Давайте в кучу! красавчик няжич нашелся!» На ее возглас к нам приползло несколько реликтов, которым, несмотря на это, все равно было меньше, чем Зубовой. И мы начали партию по мелочи. Хотя, конечно, для кого-то начальная ставка в десяток тысяч показалась бы весомой. Через час с небольшим все деньги старушек перекочевали ко мне. Я понимал, что мне потребуются все возможности, чтобы выйти сегодня отсюда победителем. Но они не выказывали никакого беспокойства по этому поводу, а скорее наоборот светились от счастья. «Знаешь», — проговорила мне графиня доверительным тоном, — «впервые за пять миллионов я получила от молодого мужчины только моральное удовлетворение». И она хихикнула в руку. «Да какие ваши годы, Жозефина Павловна?» — сказал я, глядя на дуванчика ее седых волос. «Еще получите!» «Ах, не знаю, молодой человек, не знаю!» — ответила она, но все с той же прежней улыбкой. «Лучше поделитесь, как вы так хитро нас обставили? Уж не мошенник лювичасом! она игриво ткнула меня локтем в бок. «А то поиграем хорошего и плохого полицейского, а?» «Я смотрела», — наблюдая за игрой престарелой графиня, ответила Эльвира. «Наш молодой княжич ни разу не допустил нечестной игры». «Да знаю, я знаю. Но не может же так вести». «Может». Я легонько кивнул и перешел на свой самый доверительный тон. «С недавних пор я молюсь Богу Рандому, и мне везет практически во всем. Попробуйте, только искренне». «И вот увидите, все наладится. Может, даже замуж выйдете». «Рандом!» — попробовала она на языке непривычное слово. «Ну что ж, обязательно помолюсь. Надеюсь, мне повезят. «Обязательно!» — ответил я и встал из-за стола. И только я это сделал, как из соседней комнаты донесся горестный голос Туманова-старшего. «Да как так-то? Я должен был выиграть!»